Символизм, эстетика тайны и намека. Воображение, создающее аналоги или соответствие и передающее их образом — вот формула символизма. Рене Гиль. Во второй половине XIX века развитие науки и техники шло семимильными шагами. Все меньше в мире оставалось загадок, все рациональнее и практичнее становились люди. И словно в противовес этому в искусстве зарождается удивительное направление символизм, проявивший себя в литературе, музыке, театральном искусстве, но наиболее ярко — в живописи. Портрет поэта Жана Мариаса, автора манифеста 1886 года «Символизм», вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. «Лес темный символов». В 1880-е годы, одновременно с развитием промышленности, точных наук и механики, начинается расцвет мистицизма, становится модным вызывать духов, обращаться за помощью к медиумам. Интерес к тонкому миру проявился и в медицине. Врачи как раз в это время начинают уделять особое внимание человеческой психике, изучают происхождение душевных расстройств и сновидений. Все это было ново, неожиданно и загадочно, и именно к таинственному потостороннему обратились представители символизма. Это направление в искусстве зародилось во Франции и сначала проявило себя в литературе. Одним из основоположников символизма принято считать поэта Шарля Бадлера 1821-1867, которого после выхода сборника стихотворений «Цветы зла» оштрафовали за нарушение общественных моральных норм. В европейской литературе символическую эстетику Бадлера поддержали Пуль Верлен, Артюр Рембо, Марис Метерлинг, Генрик Ипсен, в России Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин и другие. И в самом деле мрачное обаяние и гротескные образы этих стихотворений восхищали, привлекали, вызывали отвращение, но не оставляли равнодушным никого. Алексей Федорович Лосев отмечал, что символизм это наивысший реализм. Одно из стихотворений соответствия впоследствии назовут манифестом символизма. «Природа — дивный храм, где ряд живых колонн, о чем-то шепчет нам невнятными словами, лес темный символов, знакомыми очами на проходящего глядит со всех сторон. Постижение скрытого». Так что же такое символизм?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 И этот мир постигается именно при помощи языка символов, условных знаков, обозначающих не только предметы, но и явления, и даже целые системы ценностей. В общем-то, эти приемы были не новы, за много веков до того язык символов использовался в живописи, как светской, так и церковной. Так четырехлепестковый цветок в ручке младенца Христа намекал на его будущие крестные муки, а изображение собачки у ног счастливых молодоженов служило аллегорией их взаимной верности и преданности. Или, например, картина Гюстава Эдип «Эдипы сфинкс» 1864 года, которую вы можете посмотреть в PDF-приложении к аудиокниге. «Красота девушки сфинкса на ней придает особый чувственный подтекст». Но именно во второй половине XIX столетия символизм превращается не просто в один из художественных приемов, а занимает ведущее место в искусстве. Картины могут уже не просто содержать в себе тот или иной намек, они превращаются в настоящий набор иносказаний, который каждый зритель мог истолковать по-своему, найти в таинственном полумраке художественного полотна что-то понятное и видное только ему. Искусство становится ключом к тайнам мира, художник превращается в человека, несущего истину. Но истолковать полученную информацию, пропустить ее через себя, зритель должен сам. На первый взгляд, картины могут показаться странными, перегруженными деталями, с болезненно напряженным сюжетом, но в этом и сила символизма. Он не дает готовых рецептов, он заставляет думать, переживать, сочувствовать. Имена и произведения. Британский художник Джордж Фредерик Уотс, 1817-1904, назвал своей главной задачей стремление к прекрасному и к истине через пробуждение воображения и фантазии зрителя. Неправда ли, эти слова могли бы стать девизом всех символистов? Его картины Жизнь и смерть, Паула и Франческо» напоминают об остротечности жизни, о красоте и побеждающей силе светлого чувства. А на одном из самых загадочных полотен Уотса — «Надежда» — мы видим женскую фигуру с повязкой на глазах, которая, съежившись словно от холода, продолжает перебирать пальцами струны сломанной лиры. «Надежда» может жить, даже если рухнул весь мир. Павел Александрович Флоренский говорил, «Тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается в своей подлинной сущности, то есть как тайна». Картины французского живописца-символиста Пьера Пювида Шавана 1824-1898 напоминали античные фрески, исполненные торжественного величия, символически представлявшие единство природной стихии и глубоко чувствующей души. Одно из самых известных его полотен «Смерть и девушки» не совсем типично для Шавана. На зелёном, покрытом цветами лугу веселятся юные девушки, их светлые развивающиеся одеяния напоминают легкие гонимые ветром лепестки. Но почему они не замечают, что совсем рядом, за невысокой кучкой скошенной травы, лежит черная фигура, вооруженная косой? И почему таким зловещим кажется лес на заднем плане? Лишь одна из девушек, кажется, увидела тёмный силуэт смерти, но она скорее задумчива, нежели напугана. Повержена ли лежащая смерть, или она только ждет удобного момента, чтобы превратить цветущий лук в пустыню? Картины символистов не дают ответов. Они ждут их от вас. Символикой, христианской, языческой, сказочной, наполнены многие картины Эдварда Берн Джонса. Персонажи картины «Любовь среди руин» неподвижны и отрешены, но вместо них многое могут рассказать детали. Пробившийся сквозь каменные плиты нежный колокольчик, «Рухнувшая могучая колонна», «Причудливо змеящиеся колючие ветви диких роз». Также интересна его работа «Портрет Джоджианы Берн-Джонс» с Филиппом и Маргарет, которую вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. Символизм нашел свое отражение в творчестве Фернана Кнопфа 1858-1921, Гюстава Моро 1826-1898, Правда, сам Муро был против всевозможных ярлыков. Владислава Подковинского, 1866-1895, Аделона Редона 1840-1916, Виктора Борисова-Мусатова 1870-1905, Михаила Врубеля 1856-1910. А впоследствии приемы, характерные для этого направления, использовались в творчестве сюрреалистов, авангардистов и многих других. Искусство не возникает ниоткуда и не уходит в никуда. Несколько картин ярких представителей направления представлены в PDF-приложении к аудиокниге раздел «Символизм».